Возможно, поэтому я наконец заметил, что остановился. Она силой натянула веревку. «Вперед! Иначе нам крышка!» Но мои ноги не двигались. Чужая ненависть буквально пригвоздила меня к земле. Время потекло вспять, унося мои мозги к древней памяти человечества. Мне больше некуда было идти. И тут она влепила мне за трещину. Такой силой, что я на секунду оглох. «Правой!» Орала она. «Правый! Слышишь меня? Двигай правой ногой, осёл!» Моя правая нога, скрипя и вибрируя, медленно сдвинулась с места. Натужный визг достиг апогея, разочарованно дёрнулся и как будто немного стих. «Левой!» — заорала она. И я передвинул левую ногу. «Вот так! Ещё шаг! Ещё! Живой!» «Живой!» — вроде бы сказал я, но так и не понял, удалось ли произнести это вслух. Проклятые твари затягивали нас в самую сердцевину кишащей тьмы, вливая в уши животный ужас, который отключал ноги и медленно подбирался к рукам. Худо ли бедно? Я сделал шаг, и мне тут же захотелось бежать слами о голову. Я готов был на что угодно, лишь бы вырваться отсюда как можно скорее. Но она крепко стиснула мою руку. — Свети себе под ноги! — приказала она. — Прижмись к стене и двигайся боком. Понял? — Понял, — ответил я. Свети только вниз. Почему? Потому что они перед носом. Уже прошептала она. На жебервогов смотреть нельзя. Кто их увидит, больше не сможет пошевелиться. Светя подноги, мы двинулись боком по коридору. Мою правую щеку обжигала вонь тухлой рыбы. Я чувствовал, что провонял ею насквозь. Нас засасывало в желудок огромные червивые гадины. Виск же бервогов не утихал, неестественный виск, который выдавливали оттуда, где звука не бывает вообще. Барабанные перепонки вывернулись наизнанку и окостенели. Едкая, с привкусом желчеслюна, застоялась во рту и никак не хотела сглатываться. И все-таки я шел вперед, не думая ни о чем, кроме собственных ног. Толстушка что-то кричала мне, но я не слышал. Я был абсолютно уверен, что уже не переживу этот отвратительный виск. Как бы я ни старался, мне уже не уйти. Прямо сейчас ко мне протянутся омерзительные конечности, схватят за пятки и утащат в свою темноту. Сколько мы двигались в этом кошмаре, я понимать перестал. Зеленая лампочка на излучателе еще горела, значит, не очень долго. Но мне казалось, прошло два или три часа. Неожиданно воздух переменился, мерзкая воня отступила, и давление на перепонки схлынуло, точно в море отлив. Отвратительный визг стал похож на шум далекого прибоя. Самое страшное было позади. Она подняла луч фонарика и осветила гладкую скалу перед нами. Не отрывая от стены лопаток, я перевел дух и вытер холодный пот с алба. Очень долго мы не говорили ни слова. Визг жебервогов стих. И вокруг повисла гнетущая тишина, только откуда-то издалека доносилось яхо капающие воды. А что же они так злятся? – спросил я. На все, что обитает под солнцем. Как-то не верится, чтобы кракеры сумели с ними договориться, даже ради очень большой выгоды. Она ничего не ответила, только крепче сдвинула мою руку. Знаешь, о чем я думаю? спросила она. О чем? Как было бы здорово, если б я могла перейти с тобою в тот мир? Бросив этот, ну да, ответила она. Он такой скучный. По-моему, в твоем сознании жить куда интересней. Я молча покачал головой. Не знаю, кто как, но я бы не хотел жить только в своем сознании, как, впрочем, и в чьем-либо другом. Ладно, пойдем. Здесь нельзя задерживаться. Нужно найти выход в канализацию. Я осветил фонариком часы. Пальцы дрожали. Я чувствовал, что успокоюсь еще не скоро. Восемь двадцать, сообщил я. Я поменяю излучатель. Она включила новый аппарат, а старый поставил на подзарядку и заткнула за пояс под рубашкой. С тех пор, как мы залезли в нору, прошел ровно час. Если верить профессору, через несколько минут мы свернем под картинную галерею. А там и до подземки рукой подать. Всё-таки метро — это уже часть наземного мира. Мира, где пока ещё нет жабервогов. Вскоре, как и ожидалось, дорога свернула влево. Мы вышли под бульвар Итии. Сейчас в начале осени весь бульвар шелестит зеленой листвой. Я вспомнил первый осенний ветер, запах листьев и согретые солнцем газоны. Пастись бы сейчас на траву и разглядывать небо, сходить в парикмахерскую, постричься, а потом завалиться на газон где-нибудь в гаен мае и часами разглядывать небо и подтягивать холодное пиво, пока не кончится мир. Интересно, небо сейчас голубое? — произнёс я. — Небо? Откуда я знаю? — Ты что, не смотрела прогноз погоды? — Конечно, нет. Я весь день искал, где ты живёшь. Я попробовал вспомнить, видел ли я вчера на небе звёзды. Не получилось. Перед глазами всё маячила молодая парочка, слушавшая «Дюран-Дюран» в своём пижонском скайлайне. Звёзд в памяти не всплывало.